Глава 103. Ложа на улице Платриер. Руссо обратил внимание, что собравшиеся разговаривали очень мало и еле слышно. Многие вообще не разжимали губ, только несколько человек потихоньку перебрасывались словами. Те, кто молчал, старались вдобавок спрятать лица, что было нетрудно благодаря обширной тени, отбрасываемой помостом для председательствующего. Самые робкие нашли себе приют позади помоста. Зато два или три члена корпорации находились в беспрестанном движении, присматривались к своим собратьям. Они сновали взад и вперед, беседовали и время от времени по очереди скрывались за дверью, занавешенной черной шторой с изображенными на ней красными языками пламени. Вскоре прозвенел звонок. Какой-то человек, сидевший до того на краю скамьи среди других масонов, встал и поднялся на возвышение. Совершив несколько движений ладонями и пальцами, повторенных всеми присутствующими, он сделал еще один, более выразительный знак и объявил собрание открытым. Руссо видел этого человека впервые. Под его внешностью зажиточного ремесленника угадывалась незаурядная сила духа, говорил он с непринужденностью записного оратора. Речь его была краткой и ясной. Он объявил, что собрание ложи посвящено приему нового брата. «Не удивляйтесь, — добавил он, — что мы собрали вас вместе, непригодным для проведения обычных испытаний. Наши магистры сочли их излишними. Брат, которого мы собираемся принять в наш союз, светоч современной философии. Он обладает глубоким умом и будет предан нашему делу не из страха, а по убеждению. Того, кто проник в тайны природы и человеческого сердца, бесполезно подвергать тем впечатлениям, коими испытываем мы простого смертного, нуждаясь в его руках силе воли или золоте. Чтобы этот выдающийся ум, этот честный и деятельный человек сотрудничал с нами, нам будет достаточно его обещания, его согласия». Завершив таким образом свою речь, оратор обвел глазами присутствующих, дабы определить произведенный ею эффект. На Руссо эти слова оказали магическое действие. Женевцу были знакомы подготовительные таинства масонов, и он относился к ним с отвращением, вполне естественным для просвещенного человека». Нелепые в своей бесполезности приказы, которые магистр отдавал вступающим, чтобы вызвать у них страх, когда бояться было совершенно нечего, казались философу верхом ребячества и пустым суеверием. Больше того, для робкого философа, не любившего выставлять себя на показ, было бы сущей мукой разыгрывать комедию перед незнакомыми людьми, которые стали бы его морочить, притом неизвестно еще с какими намерениями поэтому, узнав, что его освободили от испытаний, он почувствовал неимоверное облегчение. Он знал, насколько строго масоны блюдут в своем кругу равноправие и расценил сделанное ему исключение как победу. Едва Руссо собрался сказать несколько слов в ответ на любезную речь председательствующего, как в комнате зазвучал чей-то голос. «Если уж вы считаете себя обязанным...» резко и пронзительно проговорил он, «обращаться с таким же, как мы, человеком, словно с принцем, если уж вы избавляете его от физических страданий, как будто идти к свободе через телесные муки, это не наш принцип, мы, по крайней мере, надеемся, что вы не пожалуете высокое звание незнакомому человеку, не задав ему предварительно все положенные вопросы и не узнав, каковы его убеждения». Руссо обернулся, чтобы рассмотреть лицо воинственного незнакомца, который нанес такой грубый удар по колеснице Триумфатора. В незнакомце, к своему великому удивлению, он узнал молодого хирурга, которого повстречал нынче утром на набережной Цветов. Несомненная искренность молодого человека, а также, быть может, и презрение к высокому званию, помешали Руссо ответить. «Вы слышали?» обратился председательствующий к философу. «Как нельзя лучше?» — ответил тот и слегка вздрогнул от звука своего голоса, гулко прозвучавшего под темными сводами подвала. «Я тем более удивлен, что видел, кто именно задал этот вопрос. Как так? Человек, призванный бороться с так называемыми физическими страданиями и помогать в этом своим братьям, и непосвященным, и масонам, проповедует пользу этих страданий. Странный путь он выбрал, чтобы человека привести к счастью, больного к исцелению. «Здесь речь не о том, кто есть кто», — с живостью отозвался молодой человек. «Я не знаю вступающего в наше сообщество, и он меня не знает. Я просто следую логике и утверждаю, что досточтимый председатель не должен делать исключений для отдельных личностей». «Я не вижу в этом человеке», — и он указал рукой на Руссо, философа, «пускай и он не видит во мне врача. Возможно, нам придется соприкасаться друг с другом всю жизнь и ни взглядом, ни жестом не выдать нашу близость, которая благодаря узам братства гораздо более тесна, нежели обычная дружба». Поэтому я повторяю, что, если было сочтено возможным освободить вступающего от испытаний, то есть основание задать ему, по крайней мере, вопросы. Руссо ничего не ответил. По его лицу председательствующий увидел, что философ недоволен спором и сожалеет, что в него ввязался. «Брат», — властно сказал председательствующий молодому человеку, «извольте молчать, когда говорит мастер, и не порицать легкомысленные его действия, которые обсуждению не подлежат». «Я имею право требовать ответа», — возразил молодой человек, сбавив тон. «Требовать ответа — да. Порицать — нет. Вступающий в наш союз брат достаточно известен, и незачем придавать нашим отношениям нелепую и ненужную таинственность. Все присутствующие братья знают его имя. Оно порука для нас. Но так как я уверен, что он и сам стоит за равноправие, то прошу его ответить на вопрос которые задаю исключительно для проформы. Чего вы ищете в нашем союзе?» Руссо вышел вперед и скользнул по толпе собравшихся задумчивым и печальным взглядом. «Ищу, но не нахожу», — проговорил он, — «истину, а не софизмы. Почему бы вам не испытать меня кинжалами, которые не пронзают, ядами, которые суть не что иное, как чистая вода, люками, на дне которых лежат тюфяки». «Я знаю, каков запас сил у человека, знаю, насколько я сам силен физически. Если вы меня сокрушите, то избирать меня своим братом вам будет уже ни к чему. Мертвый я вам не нужен. Значит, вы не собираетесь меня убивать и тем более ранить, так как никакой врач в мире не убедит меня в том, что хорош тот обряд вступления, во время которого мне что-нибудь сломают. Я подробнее, чем любой из вас изучил боль». «Я исследовал тело и почти дотянулся до души. Если я согласился прийти сюда, когда меня настойчиво попросили об этом», — с нажимом заключил Руссо, «потому что надеялся быть вам полезным, я даю, но ничего не получаю взамен». «Увы, прежде чем вы сможете меня защитить...» прежде чем сможете дать мне свободу, если я окажусь в тюрьме, хлеба, если меня станут морить голодом, прежде чем сможете утешить меня, если я буду огорчен, прежде, повторяю, чем вы станете силой, брат, которого вы сегодня принимаете в свой союз. «С вашего, сударь, позволения!» — вставил Руссо, повернувшись к Марату. «Так вот, этот брат уже заплатит дань природе, потому что прогресс — хром». Свет медлителен, а оттуда, куда я удалюсь, никто из вас не сумеет меня извлечь. — Вы ошибаетесь, достославный брат, — перебил учтивый и проникновенный голос, чем-то сразу привлекший Руссо, — в союзе, куда вы благоволите вступать, заключено больше, нежели вы полагаете, в нем будущее всего мира, а вам ведь известно, что будущее — это надежда, это наука, будущее — Это Господь, который должен даровать миру свет, поскольку обещал это сделать. Господь лгать бы не стал. Руссо, удивленный столь возвышенным стилем, обернулся и узнал молодого человека, который этим утром, после заседания парламента, назначил ему встречу. Этот человек весь в черном, одетый весьма изящно, даже изысканно, стоял, прислонившись к боковой стороне помоста. В слабом свете лампы его лицо сияло красотой, благородством и естественностью. «Ах, наука, бездонная пропасть!» — воскликнул Руссо. «Вы толкуете мне о науке, об утешении, о будущем, об обещаниях. Другой твердит о материи, строгости и насилии. Кому верить?» Но тогда в этом собрании, братья, все то же самое, что среди алчных волков в этом мире, что шумит у нас над головами. Волки и овцы, выслушайте же мои убеждения, поскольку у меня в книгах вы о них не прочли. — Ваши книги, — вскричал Марат, — они великолепны, спору нет, но это все утопии. Вы полезны в той же мере, что и Пифагор, Салон, или Софист Цицерон. «Вы объясняете, что такое благо, но благо это — искусственное, неуловимое, недостижимое. Вы похожи на человека, который хочет накормить голодную толпу мыльными пузырями, отливающими на солнце всеми цветами радуги». «Приходилось ли вам видеть, — нахмурившись, спросил Руссо, — чтобы великие потрясения совершались в природе без подготовки? Приходилось ли вам наблюдать рождение человека?» события заурядные и вместе с тем возвышенные. Приходилось ли вам видеть, чтобы человек рождался сразу, минуя те девять месяцев, в течение которых в чреве у матери накапливаются вещество и жизнь? Разумеется, вы хотите, чтобы я возродил мир делами своими, но это уже не возрождение, сударь, это революция. Значит, резко возразил молодой хирург, «Вам не нужна независимость, не нужна свобода». «Напротив», — отозвался Руссо, — «независимость мой кумир, а свобода моя богиня. Только мне нужна свобода нежная и сияющая, которая согревает и оживляет. Мне нужно равенство, приближающее людей друг к другу посредством дружбы, а не страха». «Мне нужно образование, просвещение каждой частички общественного организма. Как механику нужна гармония всех деталей машины. Как столяру нужна подгонка, идеальное соответствие всех частей его изделия. Повторяю, мне нужно то, о чем я писал. Прогресс, согласие, самоотверженность». На губах у Марата заиграла презрительная усмешка. «Вот именно», — бросил он. «Реки, текущие млеком и медом, Элизиум Вергилия, поэтические мечты, которые философия хочет притворить в действительность». Руссо промолчал. Ему было обидно оправдываться в своей умеренности, тогда как вся Европа почитала его неистовым борцом за все новое. Чтобы утешить свою робкую и наивную душу, Руссо вопросительно взглянул на незнакомца, который недавно вступился за него, и, увидев на его лице безмолвное одобрение, сел при общем молчании. Председательствующий поднялся. «Вы слышали?» — спросил он. «Да», — хором ответили собравшиеся. «Вступающий кажется вам достойным войти в наш союз. Он правильно понимает свой долг?» «Да!» — ответили собравшиеся, однако сдержанно, без особого единодушия. «Клянитесь!» — обратился председательствующий Круссо. «Мне было бы неприятно, — не без гордости ответил философ, — не угодить кому-либо из присутствующих. Однако я должен повторить только что сказанное, то, в чем я убежден, будь я оратором, Я мог бы облечь свои идеи в более увлекательную форму, однако язык мой нравен и всегда сразу выдает мои мысли, когда я прошу его найти им быстрое воплощение. Мне хочется сказать, что, не принадлежа к вашему союзу, я сделаю больше для мира и для вас, чем если бы я тщательно придерживался ваших правил. Поэтому позвольте мне вернуться к моим трудам, к моей слабости, к моему одиночеству. Я уже говорил, что смертный час мой близок. Горести, недуги, нищета непрестанно ни толкают меня к могиле. Откажитесь от меня. Я не предназначен для того, чтобы идти вместе с людьми. Я ненавижу их и избегаю, но в то же время служу им, потому что сам я — человек, а будучи их слугой — Я почитаю их лучшими, чем они есть на самом деле. Теперь вам известно все, что я думаю. Больше я не произнесу ни слова. — Значит, вы отказываетесь давать клятву? — взволнованно спросил Марат. — Решительно отказываюсь. Я не хочу вступать в ваш союз. Слишком многое предвещает мне, что я буду вам бесполезен. — Брат проговорил примирительно незнакомец. «Позвольте мне называть вас так, поскольку мы в самом деле братья, несмотря даже на разницу в воззрениях. Брат, не поддавайтесь ни на миг вполне естественной в вашем положении досаде. Поступитесь хоть немного своей законной гордостью. Сделайте для нас то, что вам претит. Ваши советы, ваши мысли, само ваше присутствие — это свет». Не погружайте нас в мрак, олицетворяемый для нас вашим отказом вступить в наше братство. — Вы ошибаетесь, — отозвался Руссо, — я ничего у вас не отнимаю, потому что могу дать вам не больше, чем кому угодно, первому попавшемуся читателю, первому попавшемуся газетчику, если вам нужны имя Руссо и самая его суть. — Да, нужны, — раздались учтивые голоса. «Тогда возьмите собрание моих сочинений, положите книги на стол председательствующего, и когда будете обсуждать что-либо и настанет мой черед выразить свое мнение, откройте одну из написанных мною книг, и вы узнаете, что я думаю по этому поводу». С этими словами Руссо двинулся к выходу. «Погодите!» — остановил его хирург. «Воля любого человека свободна, и в том числе воля прославленного философа. Однако правила не велят допускать в нашу святыню непосвященного, который даже не связан никаким уговором, хотя бы устным, ведь он может выдать наши тайны, оставаясь при этом честным человеком». Руссо сочувственно улыбнулся и полюбопытствовал. «Вы требуете, чтобы я поклялся хранить тайну? Вот именно!» «Я готов. Будьте любезны гласить текст, достопочтенный брат», — попросил хирург. Достопочтенный брат начал читать. «Перед лицом великого вечного Господа, зодчего Вселенной, перед лицом мастеров этого почтенного собрания, клянусь никогда не рассказывать и не писать о том, что произошло здесь на моих глазах» и в случае неосмотрительности с моей стороны приговариваю себя к наказанию согласно законам великого учредителя и мастеров, а также гневу моих отцов». Руссо уже вытянул вперед руку, когда незнакомец, следивший за спором с властным видом, что все принимали как должное, хотя человек этот сидел вместе со всеми, так вот этот незнакомец подошел к председательствующему и шепнул ему на ухо несколько слов. «Верно!» — согласился достопочтенный брат и добавил. «Вы не принадлежите к числу наших братьев. Вы просто человек, оказавшийся среди нас в том же положении, что каждый из нас. Поэтому мы отказываемся от своего права и лишь просим вас дать честное слово, что вы забудете все, что здесь произошло». «Забуду, как путру забывают сон, клянусь честью!» — с волнением ответил Руссо. С этими словами... Он вышел из зала, большинство братьев последовало за ним.